Глава 42 Утром мне нужно было в город. Оборудование должны были начать доставлять. Но и сына оставлять одного мне не хотелось. Пришлось искать Павла и просить его остаться с сыном. С трудом уговорила его отпустить меня одну. Взяла одну из оставшихся в гараже машин и сама, усевшись за руль, выехала. Дорога была пустынна. Да и в городе людей почти не было видно. Хозяин лавки уже ждал меня с ключами. Быстро вручил их мне и попрощался. Я медленно ходила по зданию, смотрела в окна и думала о том, как все лучше расположить. Какие шторы купить, куда поставить столики. Меня отвлек звук открываемой двери. Приехали плиты, самая большая и дорогостоящая покупка. Вместе с ними прибыли и установщики. Я переходила от одной к другой и радовалась, как ребенок. Блестящие, новенькие. Они отлично вписались в пространство будущей пекарни. Казалось, я чувствую запах свежей выпечки. С помощью магии установка заняла совсем мало времени. Несколько манипуляций руками, и все уже работает. Осталось договориться с сворожком об огне. Он обещал помочь с этим. Проводив рабочих, я вновь осталась одна и остановилась перед огромным панорамным окном, выходящим на дорогу. По ее противоположной стороне двигалась Анна в ярко-алом плаще и глубоко надвинутом капюшоне. Она скрылась в том же здании, что и в прошлый раз. Никаких вывесок на нем не было, но и на жилой дом оно не походило. Спустя некоторое время она показалась вновь с мужчиной, Что-то проворковало ему и, нежно погладив по щеке, оставила его одного, направившись в ту же сторону, откуда пришла. Мужчина замер на пороге и смотрел ей вслед. Времени на размышление у меня не было. Я выскочила на улицу и, подбежав к нему, произнесла. «Добрый день. Вы не могли бы мне помочь?» Он удивленно посмотрел на меня. Дело в том, что мне только что закончили установку оборудования в лавке. Но мне кажется, что рабочие недостаточно надежно закрепили одну плиту. И это может привести к поломке. А она слишком тяжела для меня одной. Ее необходимо немного сдвинуть. Что за бред я несу? Наверняка это можно сделать с помощью магии. Но мужчина, к счастью, поверил в этот бред. Кивнул и направился за мной через дорогу. «Вот», — сказала я, указывая на одну из плит. «Она слишком близко стоит, и при нагреве от нее может воспламениться этот стол. Я хотела бы их попробовать включить сегодня же, но, к сожалению, я здесь одна». Мужчина все так же молча выпустил свою силу и ствинул плиту, как я и сказала. «Спасибо. Меня, кстати, Вера зовут Авас». Он прищурился, а потом произнес «Андрей, это все?» «Да, еще раз спасибо вам. А вы здесь живете?» Он засмеялся «Нет, это частное предприятие, я всего лишь решал кое-какие вопросы. Удачи вам с плитами!» Повернулся и вышел, перейдя через дорогу. Вновь скрылся в том же помещении.